Глава вторая. Случайное совпадение спасло жизнь двум сильным мужчинам. И Онни Реланен, и Герман Кэмпайнен случайно выбрали своим последним пристанищем один и тот же сарай и попали туда в одно и то же время. Они помешали друг другу, и это предотвратило два самоубийства. Пришлось отказаться от задуманного, что они и сделали. Единодушно. Мужчины закурили, вдохнув первые глотки вновь обретенной жизни. Реланен предложил прогуляться к его дому, других планов у них все равно вроде как не было. Он рассказал полковнику о своей жизни, об обстоятельствах, которые подтолкнули его к страшному решению. Полковник слушал с участием. Он тоже поведал о своей судьбе. И его дела, как оказалось, шли не лучшим образом. Кемпайнен раньше был командиром бригады в Восточной Финляндии, но потом его перевели в штаб помощником пехотного проверяющего. Такой своеобразный карантин. Особой работы у него не было, бригады тоже. Его вообще не принимали за действующего офицера, никак его не использовали. Он был словно дипломат, которого вернули из-за границы домой. За тобой сохраняют звание и зарплату, а больше ничего. Впрочем, солдат от такого перемещения по службе не расстроится настолько, чтобы повеситься. Проблема была в другом. Зимой жена Кемпайнена умерла от рака. Это его подкосило. Он до сих пор не мог поверить в случившееся. Все вдруг потеряло смысл. Дом пуст, детей не завели, даже собаки и то и не имели. Одиночество буквально убивало, он не мог ни о чем думать. Особенно тяжко было ночью. Полковник месяцами не мог спать. Даже алкоголь не помогал. Любимая жена... Это он понял только после ее смерти. Жизнь потеряла всякий смысл. Вот если бы началась война или вспыхнуло какое-нибудь восстание, но международная ситуация в последние годы способствовала укреплению мирных связей. Это, конечно, хорошо, но для профессионального военного чревато безработицей. Даже у современной молодежи не было желания восставать против правящего порядка. Сегодняшняя финская молодежь включилась в социальную борьбу, расписывая непристойными граффити стены здания вокзала. Ни для руководства, ни для подавления подобных восстаний полковники не нужны. Этому миру уже не нужны офицеры, и уж тем более сорвавшиеся с карьерной лестницы полковники. Престиж военных за последние годы упал. Гражданских служащих все гладят по головке, а старых, прошедших строгую школу солдат, публично обесценивают. Заставишь дерзкого новобранца слушаться, тебя тут же обвинят в муштре. Но эти борцы за права человека не понимают одного. Солдата, который на войне не подчиняется приказам, враг убьет, а труп за воротник и в общую могилу. Полковник Кемпайнен сказал, что профессия военного выпила из него все соки. Солдаты все время готовятся к войне, тренируются на сборах, организуют боевые учения, оттачивают навыки стрельбы. Их гоняют до седьмого пота, делая из них опасных убийц. Если меня сравнить с ученым, занимающимся научной работой, я бы, наверное, был уже доктором наук в сфере убийств. Но это искусство никогда не удастся применить на практике, ведь мы живем во времена всеобщего мира. Я как художник, который всю жизнь учился, стремясь добиться совершенства, одну за другой писал картины и, наконец, стал настоящим мастером, Только он никогда не сможет представить на выставке ни одну из своих работ. Безработный офицер – это выдающийся художник, которому отказано вправе провести выставку своих работ. Полковник рассказал, что вчера специально приехал из Хельсинки в родной Ювяскюля. Но накануне праздника ему вдруг стало так тяжко, что он свернул на проселочную дорогу в Хяме, забрался в старый сарай и всю ночь пролежал рядом с гнилой косой. С берега до него доносились веселые крики людей. Под утро полковник спустился к озеру, оторвал на причале кусок каната и вернулся на сеновал. Возвращаясь, он вдруг почувствовал сильную боль в правом виске, как будто там лопнул сосуд. Его охватило пьянящее чувство освобождения. Какая удача умереть летом на природе естественной смертью. Кровоизлияние в мозг – вот подходящая смерть для офицера в мирное время. У полковника даже закружилась голова, и он упал на колени посреди поля в надежде, что смерть скоро примет его в свои объятия. Кемпайнен потер висок. Лопнув, сосуд запачкал кровью кожу. Черт возьми! На пальцах оказалась не кровь, а какая-то белая вонючая масса. И тут он понял, что никакого кровоизлияния у него не было. Виновницей оказалась кружившая в небе чайка. Разочарованный и обиженный Полковник поднялся с земли, умылся из ручья и в еще более мрачном расположении духа поплелся на сеновал. Отдохнув немного, он взобрался на кучу сена и стал прилаживать к потолку веревку, чтобы повеситься. Но и тут ничего не вышло. Неожиданно появившийся Релленен помешал ему в самый ответственный момент. Мужчины поняли, что с этого дня самоубийство утратило для них свою прелесть. Азарт смерти спал улетучился. Самоубийство – это все-таки сугубо личное дело, оно требует полного покоя. Некоторые иностранцы, может, и совершают публичные самосожжения, демонстративно, из политических или религиозных побуждений, но Финну для самоубийства публика не нужна. В этом они оба оказались единодушны. За оживленной беседой мужчины не заметили, как подошли к дому Реланена. Выяснилось, что он не одержимый бурными эмоциями, забыл запереть дверь. Бывает, человек выбегает из дома в порыве бурных эмоций, оставляя всю свою собственность на растерзание ворам. Реланен угостил полковника парой бутербродов и пивом, а потом они отправились топить сауну. Кемпайнен носил воду из озера, Реланен – дрова из сарая. В середине дня сауна была готова. Мужчины как следует хлестали себя вениками. Казалось, на то у них теперь появилась особая причина — словами не объяснить. Им хотелось навсегда выбить из кожи прежнюю жизнь. Тела очистились и на душе полегчало. «В жизни так хорошо не парился», — похвалил полковник. Сидя на террасе, они продолжили разговор на тему дня. Побратались. Поведали друг другу такое, о чем никогда раньше не рассказывали ни одному смертному. Попытка самоубийства сближает сынов человеческих. Новые друзья откопали друг в друге массу достоинств, о существовании которых у себя прежде и не подозревали. Вскоре им уже казалось, что они знакомы сто лет. Время от времени ходили купаться, купание бодрило. Как чудесно все-таки жить. Они купались в переливающейся в свете лучей Ивановой дня воде, и мир им уже казался вполне сносным местом. Зачем было так торопиться его покинуть? Вечером у камина друзья приняли по рюмочке коньяка. Полковник принес бутылку из багажника своей машины, припаркованной за сараем. Он так и оставил мотор работать, как будто и не собирался умирать. Кемпайнен, подняв бокал, произнес. Все-таки, он не хорошо, что ты забрел на тот сеновал в самый ответственный момент. Да, благодаря этому мы оба остались в живых. «А вот если бы я опоздал или выбрал какой-нибудь другой сарай, были бы мы сейчас покойниками. Ты болтался бы на веревке, а я бы размозжил себе голову». Полковник оценивающе взглянул на голову Реланена. «Уродливый бы вышел труп», — задумчиво произнес он. Да и рослый офицер, болтающийся на веревке, по мнению Реланена, выглядел бы не очень. Кемпайнен заявил, что случившееся было удивительным совпадением таким же редким, с точки зрения теории вероятностей, как выигрыш в лотерею. Мужчины порассуждали, насколько велика вероятность того, чтобы два человека решили покончить с жизнью в одном сарае в одно и то же время. Если бы они затеяли самоубийство где-нибудь в Похьянмаа, их вряд ли что-нибудь могло спасти. Похьянмаа – западная часть Финляндии. Считается, что жители Похьянмаа Горячие, предприимчивые, любят выпить и помахать кулаками. Оттуда пришли и известные финские ножи, финки. «Ведь в похьянма куда ни глянь, бескрайние поля, и там сотни, тысячи таких сараев. Хватит на сто человек, чтобы повеситься или застрелиться, и никто тебе не помешает». Рассуждали они также о том, что заставляет человека для самоубийства покинуть дом. И почему люди ищут для этого какое-нибудь укромное местечко, вроде старого сарая? Может, человек так устроен, что бессознательно не хочет грязи в собственном доме? Ведь смерть не самое красивое, не самое чистое событие. И в то же время самоубийца пытается найти такой уголок, чтобы труп, пусть изуродованный, не остался под открытым небом, где хлещут дожди и гадят птицы. Полковник в задумчивости потер висок, заглянул реленену в глаза и сказал что он намерен отложить самоубийство по крайней мере до завтра а там кто знает может он сведет с жизнью счеты на следующей неделе или вообще осенью затем он поинтересовался по прежнему ли он не настроен столь же серьезно как утром реленэн пришел к такому же решению поскольку попытка по воле случая провалилась ее следовало отложить до лучших времен приступ уныния остался позади и он еще успеет все обдумать. «Я тут весь день размышлял. А что, если мы с тобой что-нибудь такое замутим?» – осторожно предложил Онни. Полковник Кэмпайнен был тронут. Он понимал, что, наконец, обрел хорошего друга, честного, надежного. Теперь он был не так одинок, как еще вчера. «Я не могу сказать, что во мне снова проснулось желание жить. Пожалуй, все-таки нет. Но можно что-нибудь придумать, раз уж мы еще тут». Рэлленин обрадовался, даже воодушевился, и затараторил, исполненный энтузиазма. А что, если начать все заново, все бросить и заняться каким-нибудь жизненно важным делом? Полковник считал, что это надо обдумать. Теперь их жизнь — своего рода подарок судьбы, бесплатное приложение. Ее можно распоряжаться как угодно. Вот что главное. Друзья принялись философствовать по поводу того что люди должны жить каждый день так, как будто он последний. Но среди забот у них нет времени об этом задуматься. Лишь те, кто стоял на пороге смерти, в состоянии понять, что значит начать новую жизнь. «Перед нами открываются огромные перспективы», торжественно заключил полковник.